В Минске передо мною прошла длинная вереница лиц, не оставившая признаться в памяти никаких следов. Гражданское управление при фронтовой полосы вышло совсем из моего ведения, захваченное местными самоопределившимися учреждениями, и напоминало о себе только просьбами о вооруженной силе для подавления вспыхивавших в районе фронта беспорядков. Политики, к моему глубокому удовлетворению, не было никакой. Контрреволюция явилась лишь однажды в лице Пуришкевича и его помощника с нерусским лицом и фамилией. Пуришкевич убеждал меня в необходимости тайной организации формально на основаниях устава, утвержденного еще до революции общества русской государственной карты». На первой же странице устава красовалась разрешительная подпись кого-то из самых одиозных министров внутренних дел. Общество ставило себе действительной целью активную борьбу с анархией, свержение советов и установление не то военной диктатуры, не то диктаторской власти Временного правительства. Пуришкевич просил содействия для привлечения в состав «Общество офицеров». Я ответил, что нисколько не сомневаюсь в глубоко патриотических его побуждениях, но что мне с ним не по пути. Он ушел без всякой обиды, пожелав мне успеха, и больше нам не пришлось встретиться никогда. Пуришкевич в 1919 году приехал на юг, держал в начале нейтралитет, но к концу года — Повел сильную кампанию, отчасти лично против меня, но более против левой половины особого совещания, правительства Юга России, прекратившуюся только с его смертью в Новороссийске от Сыпного Тифа. Впрочем, случился еще один маленький политический эпизод. По поводу избрания Каледина донским атаманом, я послал ему поздравительную телеграмму, на которую получил ответ. Шедший подозрительно долго в таких выражениях «Сердечно благодарю за память. Пошли вам, Бог, успеха. Дон всегда поддержит. Калидин». Эта телеграмма стала известна почему-то весьма встревожила местную революционную демократию и заставила ее еще более насторожиться. Из трех генералов, командовавших армиями, двое находились всецело в руках комитетов. Но так как фронты их были пассивными, то временно можно было потерпеть их присутствие. Наступление готовилось на фронте десятой армии генерала Киселевского в районе Молодечно. Я поехал осмотреть войска и позиции, познакомиться с начальниками и с частями. Во многих предшествовавших главах приведен синтез всех пережитых впечатлений, разбросаны факты, эпизоды из жизни Западного фронта. Чтобы не повторяться, я остановлюсь лишь на нескольких деталях. Смотрел войска в строю, видел части, правда, как исключение, сохранившие почти нормальный дореволюционный вид, как по внешним формам, так и по внутреннему строю в корпусе сурового и непреклонно отстаивавшего старую дисциплину до да вбор Мусницкого. Видел большинство частей, хотя и сохранивших подобие строя и некоторое послушание, но во внутренней жизни своей, подобных разворошенному муравейнику. После смотра, обходя ряды и беседуя с солдатами, я был буквально подавлен новым для меня настроением охватившим их бесконечными жалобами, подозрительностью, недоверием, обидами на всех и все, на отделенного начальника и корпусного командира, на чечевицу и на долгое стояние на фронте, на соседний полк и на временное правительство за его непримиримое отношение к немцам. Видел, наконец, и такие сцены, которые не забуду до конца своих дней».